Некоторые из них обрели чёткость. Вот я, совсем мелкий, катаясь по асфальту на велосипеде. Вот мы дерёмся с братом за какую-то игрушку. А вот уже старше дерёмся на полном серьёзе. Даже отцу пришлось нас разнимать. За девушку. Братец у меня её отбил. В принципе, после этого я оттуда и съехал.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 Лишь когда они восстановят утраченное количество крови, разум возвращается. Пожалуй, сейчас моё отличие от них примерно такое же, как отличие человека от обезьяны. «Или ты убьёшь его, или я его молодняку!» Настойчиво прозвучало в полной тишине. Правда, всё ещё этот голос вряд ли мог услышать человек.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 Автор – Эстелана. Озвучил Валерий Равковский. Голос канала Некрофос и канала Варгард. Это уже не первая история про данного персонажа. Прослушать о других его приключениях можно в специальном плейлисте, созданном для вас ссылку на который я оставил в закрепленном комментарии. Буду рад вашему лайку, подписке на канал и комментарию под этим видео. В отсутствие монетизации сейчас, пожалуй, вы можете поддержать канал только таким образом. Спасибо большое за визит и, надеюсь, совсем скоро снова услышимся.